Эпилог. Густаво Генри и Мигель Дельгадо оправились очень быстро. А вот Мэри Эйнджел пришлось две недели провести в лагере. Муж ухаживал за ней, не отходя от постели, чтобы, хотя и с трудом, отчасти восстановить здоровье, подорванное во время злополучного спуска сауянты Пуя. В возвращении в Сьюдад-Боливар супруги Эйнджел, упавшие духом и окончательно разорившиеся, вновь были вынуждены принять руку помощи небольшого избранного круга друзей, собравших деньги, чтобы они могли вернуться в Соединенные Штаты. Затем наступили суровые и горькие годы. Разразилась война, как Джимми предчувствовал, и, несмотря на то, что он записался в армию в первых рядах, попасть на фронт ему так и не удалось. Не оставалось ничего другого, как согласиться работать инструктором молодых пилотов, которых ему приходилось посылать на смерть. В середине 50-х Джимми Энджел вместе с женой и детьми, о которых надо было заботиться, усталый и разочарованный, но не способный перестать летать, поселился в Панаме, где удача впервые изменила ему. Он разбился 8 декабря 1956 года. Он летал над пятью континентами больше 40 лет и, вне всякого сомнения, был последним пионером авиации. Мэри кремировала его тело, вернулась в Венесуэлу и развеяла прах над водопадом, носящим его имя, а главное — над Фламинго, который в то время еще лежал на вершине горы Дьявола. Небольшая табличка у подножия горы напоминает немногочисленным путешественникам, отважившимся добраться до этих мест, что это не водопад Анхель, как принято считать а водопад Джимми Эйнджела, вероятно, одного из самых смелых и решительных людей XX столетия. Месторождение Элла Вильямса и Джона МакКрэкена так и не было найдено и по-прежнему покоится на вершине какого-нибудь затерянного тыпуя Великой Саванны. Многие считают, что оно никогда и не существовало, или же шотландцу на самом деле вздумалось одурачить короля неба. Однако Мэри Эйнджел утверждала, будто за два года до смерти Джимми позвал ее на чердак, чтобы показать ей кое-какие документы, которые он вынул из старого баула. «Кажется, я наконец обнаружил, где кроется ошибка», — первым делом сообщил он. «Какая ошибка?» «Которую я допустил во время поисков месторождения». Он показал ей пожелтевшую, почти истлевшую карту, которую развернул на полу. «Взгляни-ка». «Это карта, которую я приобрел в богате, когда мы в первый раз летели в Гвиану. Единственная, которая существовала в тот момент». «Я помню», — кивнула она. «Ты мне о ней рассказывал». «А вот теперь взгляни сюда». Он ткнул пальцем в карту. «Смотри внимательнее. Река Корони. Здесь, здесь и здесь. Судя по карте, оба рукава называются Корони. Так же, как слияние обоих перед впадением в Иренока. — Вижу, — кивнула она. — Ты хочешь сказать, что... Я хочу сказать, что когда Маккрекин спустился со своей горы, он, вероятно, поинтересовался, что это за река, и ему ответили, что короне. Позже, когда мы отправились туда вдвоем, он сверился с этой самой картой. Речь действительно шла о короне, и отец Ороско нам это подтвердил. Король неба прервался, чтобы раскурить трубку, словно ему как никогда требовалась ее поддержка, и продолжил. Поэтому его координаты были точными. Триста километров на юг от Ринока, пятьдесят на восток от Корони. Он глубоко вздохнул. Однако потом венесуэльская армия произвела топографическую съемку этой местности и пришла к выводу, что два рукава одной реки нет смысла называть одинаково. Поэтому тот, который течет западнее, был назван Парагуа. Его считают притоком настоящей Корони которая находится восточнее, а также дает свое имя заключительному отрезку после слияния их обоих. Это избило тебя с толку? И вот именно. Все карты после 1920 года указывали, не оставляя места сомнению, что Корони — это основная река, та, что справа. И мне даже не пришло в голову, что другая раньше называлась так же. Стало быть, гора Маккрекина находится не к востоку от той, которую сейчас называют Корони, а к западу? Предполагаю, что так. — Предполагаю, что она находится среди множества тыпуев, расположенных между обеими реками в пятидесяти километрах восточнее той, что сейчас называется Парагуа. — Боже мой! — невольно вырвалась у Мэри. — Да уж! — согласился с ней муж. — Мы напрасно потратили жизнь на поиски не в том месте. А все из-за того, что название, оказывается, просто-напросто изменили. — Я никогда не считала, что мы потратили жизнь напрасно, — возразила она. — Если бы не эта ошибка, ты, может, и нашел бы месторождение, только наверняка не открыл бы водопад. По-твоему, важнее, чтобы какой-то водопад носил мое имя, чем мы бы жили в достатке, а то и купались бы в роскоши? — Конечно. А какой прок моим детям в том, что водопад носит мое имя? — А какой прок им был бы от алмазов? — в свою очередь спросила она. — Они с полным правом могут гордиться своей фамилией и своим отцом. По-моему, это самое лучшее, что ты мог оставить им в наследство. Прочее всего-навсего деньги. — Ты не прекращаешь меня удивлять! — воскликнул Джейми Эйнджел. — Ты просто чудо! Мэри с особой нежностью провела рукой по его поредевшим волосам. — У меня был замечательный учитель! ответила она. Альберто Васкис Фигероа, Лансароте, январь 1998 года Вы прослушали книгу Альберто Васкис Фигероа «Икар. Долина скрытых сокровищ», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Кирилл радцик